Глава 12. До своей квартиры Кирилл добрался глубоким вечером. После встречи с Клюевым он заехал в супермаркет и набрал продуктов, точно зная, что Лиза ничего не готовила и не ела. Кошеварить мужчина не умел и не любил. Серебряков набил с верхом тележку полуфабрикатами и продуктами быстрого приготовления. Сначала разогрею лазанью, нашинкую овощей, потом приглашу Лизу на ужин, а уже следом займусь делами, рассуждал про себя Кирилл, разбирая на кухне пакеты. Расследование, как всегда, он решил начать с исследования социальных сетей. Иногда информация, которую выставляют пользователи, говорит о владельце страницы гораздо больше, чем могут рассказать близкие и родственники. Он, например, сталкивался с... С милыми личностями, которые оставляли комментарии в сети с таким количеством мата и негативной энергии, что уши заворачивались в трубочку. Встречались утонченные, начитанные библиотекарши, которые раздвигали ноги на порно-сайтах. Многих распирало от богатства, которое пестрило на выставленных фотографиях. Хвостовство – то чувство, которое трудно контролировать. По кухне поплыл аромат лазаньи, свежих огурцов, зелёного лука и рукколы. Он залил салат оливковым маслом, сбрызнул соком выжатого лимона и отошёл от стола, любуясь красочной картиной. Вот что любовь животворящее дело и с человеком. Вслух обратился сам к себе Серебряков: "Так и готовить научусь". Кирилл расставил тарелки, устроил возле них вилки с ножами, ещё раз оглядел стол, похлопался и добавил салфетки. В прихожей осмотрел себя в зеркало, пригладил волосы и прикрыв входную дверь, поднялся этажом выше. Он долго давил на звонок, но никто не спешил открывать. Тогда он в сердцах ударил кулаком по двери, и она к неожиданности открылась. В душе Серебрякова шевельнулось страшное подозрение. Лиза, негромко позвал мужчина, и не получив ответа, громко крикнул: "Лиза, ты дома?" Внезапно дверь кабинета скрипнула, и на пороге появилась незнакомая женщина. Она сначала остановилась, потом попятилась назад, готовая немедленно открыть рот и завязать, призывая на помощь. Однако незнакомка быстро справилась с собой и спросила: Вы кто? Я сосед снизу, друг Елизаветы. А вы кто? И что здесь делаете? Я коллега и по совместительству её подруга Жанна Александрова. Хотела навестить Лизу, звонила несколько раз, но без ответа, вот решила сама заявиться. А тут такое. Что такое? Серебряков ураганом влетел в кабинет, бесс церемонно отодвинув Жанну. Где Лиза? Он вращал глазами, осматривая пустой кабинет. Не знаю. Я пришла, дверь открыта, ключи на месте, телефон на полке. Я подумала, что она вышла к соседям. Вот решила подождать. А её всё нет. Где Мурзик? Серебряков с подозрением посмотрел на подругу. Он вспомнил, что Жанна Александрова фигурировала в списке подозреваемых, который предоставил Клюев. Кот спит на подушках в спальне, словно восточный подишах. В голосе подруги уже не звучал испуг. Она поправила волосы и шарф, прикрывающий внушительный бюст. Ладно, я пошла. Ждать времени больше нет. Увидите Елизавету, скажите, что я заходила. В прихожей Александрова Взяла с полки и повесила на руку свою сумочку и скрылась за дверью. Кирилл остался в растерянности. Он обошёл квартиру. Мурзик действительно растянулся колбаской на подушках. При появлении мужчины кот ожил и жалобно заголосил. Серебряков прошёл на кухню и понял, о чём жалобно пел котейка. Еды в тарелке для него не оказалось. Мужчина нашел в холодильнике колбасу, нарубил кусочками, сбросил в кошачью миску и снова обошел в квартиру. Ключи и телефон он обнаружил в кабинете. Кирилл никак не мог сообразить, что сделать и что предпринять. Он прихватил мобильные лизы с собой, закрыл квартиру на ключ и спустился к себе. Первым делом он схватил свой сотовый телефон и набрал красноперого. Паша, привет. Ты с Лизой сегодня разговаривал? Да, я был у неё. Что-то случилось? Случилось. Она пропала. Я так и знал. Когда позже я разговаривал с ней по телефону, мне показалось, что она едет в машине. Спустись в гараж, посмотри, стоит машина или нет. Привычно скомандовал Павел. Сразу перезвони мне. Если она укатила на своём авто, я попытаюсь определить её местоположение по городским камерам видеонаблюдения и свяжусь с дорожной полицией. Если же она вызвала такси, то придётся обратиться к диспетчерам. Кирилл, не дожидаясь лифта, прыжками спустился в подземный гараж, не обнаружив машины, также перепрыгивая через 3 ступеньки, вернулся домой и снова соединился с другом по телефону. Она уехала на своём автомобиле. Когда ты был у неё, Лиза собиралась куда-нибудь? Нет, она работала в кабинете. Мало того, я строго-настрого наказал ей не совать носа из дома одной. Я понял, почему её хотели убить. Кирилл вкратце рассказал полицейскому о беседе с Клюевым. Она могла вспомнить что-нибудь и сама решила проверить догадку. Не паникуй, может, решила прокатиться до магазина. Скорее всего, Лиза в опасности. Но прекрати нагнетать обстановку, надо подождать. Я не могу просто сидеть сложа руки. Серебряков размашисто и нервно мерил шагами квартиру. Сейчас напругу специалистов, попытаемся определить место через геолокацию по мобильному телефону. Даже не трудись. Я был у неё, дверь открыта, ключи от квартиры и телефон лежали дома. Вон она, ну как. Но когда я с ней разговаривал, то не услышал волнения или страха. Что мне делать? Ждать, отрезал полицейский. Сначала я попытаюсь выяснить, в какую сторону направилась машина, а ты займись этой богадельней, в которой воруют научные открытия. Всё это совершил человек, близкий к Елизавете. Кирилл кое-как урезонил скачущие мысли и сосредоточился на персонах из списка. Их оказалось немного, всего 5 человек, но и немало в свете последних событий. Если Лизу снова выкрали, то ей грозит реальная опасность. В живых похитители её не оставят. Он включил компьютер и углубился в работу. Кирилл интенсивно шерстил социальные сети. Все пятеро оказались людьми обычными. Первый на рассмотрение попал молодой парень Илья Спиридонов. В агентство пришёл в качестве практиканта, ещё учась в институте, зарекомендовал себя как отличный специалист. Пока к серьёзным материалам его не подпускали, дали время набраться опыта. Кандидатура на крота отличная. Парень молодой, хочется всего и сразу, а тут такая возможность разбогатеть. В ближайшем рассмотрении версия покачнулась. Спиридонов имеет состоятельных родителей, автомобиль Porsche последней модели, собственную квартиру и молодую жену, которая ходит в ожидании ребёнка. Вторым оказался переводчик художественных произведений, сорокалетний Вадим Новиков. Да уж, кандидаттура на кота. На его счету Уже выпущены книги таких монстров, как Стивен Кинг, Тес Гэрисон и современный шведский огаты кристи Камилы Лекберт. Да он с каждой проданной книги получает свой процент и будет получать до конца своих дней. Мужик совсем не бедный, проживает в шикарных апартаментах в одном из тихих районов Москвы, позволяет себе пару раз в год отдыхать на самых дорогих курортах Италии и Испании. Хотя, кто знает, денег много не бывает. Третьим оказался импозантный дядька с очень знакомым лицом. Серебряков заглянул в листок. Из веков Антон Николаевич. Фамилия ему ничего не говорила. Потом Кирилла осенило. Это лицо часто мелькает на экране в журналах и газетах. Он постоянный визитер светских вечеринок и сопроводитель революции. знаменитостей, гостей столицы из разных стран. Последним его клиентом, насколько помнил Серебряков, был Жерар де Пардия. Стоит ли разменять такую высоту на примитивное воровство, пусть даже за огромные деньги? Кирилл отложил в сторону мужчин и перешёл к дамам. Сёмина Маргарита Ивановна оказалась женщиной далеко за 60. обвешанная внуками, детьми, разводящая на даче розы разных сортов и варящая варенье из клубники. То есть счастливая старость в кругу близких людей. Да ещё на работе ценят, на пенсию не выпрашивают. На первый взгляд, тоже не вариант. Александрову Жанну он оставил напоследок, потому что не верил в её причастность. Ведь сегодня он сам видел её беспокойство, подруга волновалась и разыскивала Елизавету. По фотографиям в соцсетях выяснилось, что Жанна любит путешествовать по зарубежным странам и не с кем-нибудь, не ни с подругой не одна, а с мужем, красивым, статным мужчиной. Парой они оказались какой-то нелепой: маленькая пухлая Жанна и высокого роста, атлетически сложенный с белозубой улыбкой «Мачо». Хотя любовь зла, полюбишь и козла, или козу. Хотя, как знать, на вкус и цвет товарищей нет. На нескольких фото Александрова позировала на фоне загородного коттеджа. Кирилл заглянул в листок и хмыкнул. Прописано, Жанна, в многоэтажном доме недалеко от метро «Братиславская». Серебряков знал этот район «Муравейник». В час пик в метро не попадешь. Там коттеджи рядом не стояли. Наверное, семья Александровых снимает загородный дом. Серебряков не сомкнул глаз всю ночь. А на рассвете сон вырубил прямо за столом возле компьютера. Разбудил его телефонный звонок. Кирилл отлепил щеку от стола, протер глаза и отозвался. — Слушаю. Твоя Лиза выехала в сторону Подольска. Без приветствия тараторил краснопёров. Камера наблюдения зафиксировали машину возле пункта ГАИ на выезде из Москвы. А вот к следующему посту она не подъезжала. Между этими станциями находится деревня Некрасовка и два посёлка: Звонки и Ключи и Серебряные Ключи. Понял. Мне надо кое-что проверить. Перезвоню через несколько минут. Первым делом он метнулся на кухню и привёл в движение кофемашину. Без бодрящего глотка возвращаться к компьютеру нет смысла. Можно расслабить внимание и упустить что-нибудь важное. Вся ночь прошла без сна, пока глаза не закрылись в бессилии и шея, потеряв упругость, не уронила голову на стол. Бежать наверх и проверять, вернулась ли Лиза, тоже незачем. Ключи от квартиры и телефон лежали на полке в его прихожей. Сотрясать стены страдательными воплями, заламывать руки и рвать на себе волосы — дело пустое. Надо торопиться, каждая минута на счету. Он заскочил в ванную и открыл кран, загребая пригоршнями холодную воду, энергичными жестами облил лицо, заставляя глаза и мозг проснуться окончательно. — Возле компьютера с кружкой горячего кофе он почувствовал себя в полной боевой готовности. Снова пролистав фотографии всех участников списка, Кирилл уловил кое-что интересное, то, что не заметил вчера. Он набрал Краснопёрова, который отозвался немедленно. Нашёл что-нибудь? Зацепить кого-то из этих пяти нечем, и в то же время каждый мог пойти на преступление за огромные деньги. Может, у кого-то больной ребёнок и нужны финансы на лечение, другой покупает дорогую недвижимость, третий решил свалить за границу. У меня нет времени выяснять мотивы с каждым отдельно. Кирилл кое-как гасил в себе раздражение, переходящее в отчаяние. Из всех только подруга Елизаветы проживает за городом. судя по фотографиям. Но на Александрову вчера я наткнулся в квартире Лизы. Она волновалась за подругу. Правда, при моём появлении быстро свернула визит и уехала. Ну подожди, давай подробнее. Она находилась в чужой квартире? Да, сказала, что дверь оказалась открытой. В кабинете лежали ключи и телефон, словно Елизавета только что вышла и вот-вот появится. «Я разговаривал с Лизой по телефону в три часа дня. Когда ты наткнулся на подругу?» «Примерно в седьмом часу. Знаешь, что странно? Александрова вышла из кабинета, где стоит компьютер». «Что-то держала в руках?» «Нет, только флешку можно в бюсте устроить. Александрова – дама телесатая, с пышными формами». Кирилл мысленно укорил себя за излишнюю подозрительность. Кажется, мы не туда сворачиваем. Жанна давнишняя подруга Лизы. Вот именно. Она имела возможность вплотную подбираться к материалам, в отличие от других коллег. Лиза, вероятно, делилась с подругой, на какую тему делала переводы. А получить дубликат ключей дело ерундовое, ведь женщина вхожа в дом. Меня сбивает с толку открытая дверь, ключи и телефон. Предположим, Что за болосткое в руках у преступников? Они знают, что по сим-карте определить местоположение телефона возможно в считанные часы. Значит, от аппарата необходимо избавиться. И потом, Жанна, если это всё-таки Жанна, передала только текстовую часть переведённых материалов. Формул у неё нет. Предполагаю, что заказчик оплатил Лишь часть остальное преступники должны получить, когда работа полностью появится в руках бельгийского ученого. Александрова с подельником, а сообщник, обязательно есть, судя по видео, где два человека волокут обколотую Елизавету. Изолируют женщину, забирают телефон и ключи. Жанна в квартире копирует работу, оставляет то, что забрала из сумочки Заболоцкой, а именно телефон и ключи. своими действиями она наталкивает на мысль, что Лиза где-то рядом. А тут появляешься ты, так ещё лучше. У Александровой алиби. Она сама в беспокойстве за подругу. Версия стройная, уныло произнёс Кирилл. Даже страшно представить, что они могли сделать с Лизой, если имели возможность спокойно рыться в её вещах. И где нам искать Александрову? Краснопёров помедлил. Он по горло был занят расследованием убийства Соловьёвского. Со слов коллег из следственного комитета, вскрылись новые обстоятельства дела на телевизионном канале. Но Павел однажды уже отнёсся к просьбе товарища с пустым рукавом и сейчас решил для себя, что не имеет права оставить это дело. Времени писать заявление и раскручивать маховик полицейского расследования просто нет. Нако Жизнь Елизаветы Заболоцкой, также и Краснопёров и Серебряков прекрасно знали, что обращения о розыске пропавшего человека принимают в полиции только через трое суток после исчезновения. Я буду ждать тебя в прокуратуре. Скопируй на телефон фотографии Александровой, по дороге свяжись с Клюевым, может, он знает реальный адрес своей сотрудницы. Кирилл резко сорвался с места. Он не поменял рубашку и носки, не выключил компьютер и не брызнул на себя одеколон. Такое поведение мало походило на аккуратиста Серебрякова. Но в данной ситуации время работало не на него, и манежиться возле зеркала просто преступно. Уже в машине он набрал нужный номер. Клюев долго не отзывался, длинные гудки в трубке раздражали. Кирилл лавировал в уличном потоке и мысленно костерил владельца агентства переводов. Наконец кто-то позвалса, но не для того, чтобы продолжить разговор, а для того, чтобы прекратить назойливые звонки. Добрый день. Вы извините, я на переговорах. Давайте поговорим позже. Нет, не позже, раздражённо выпалил Кирилл. Он совершенно не был настроен на то, чтобы устраивать ритуальные танцы вежливости. «Лиза пропала. Я думаю, она в опасности». «Когда это произошло?» Клюев встревожился. «Вчера, но подробности потом. Мне нужно знать, где проживает Жанна Александрова». «Я же дал вам список с адресами». «Это не то. Фактически она проживает где-то за городом». Анатолий Павлович задумался на секунду, потом ожил. «Подождите минутку». Её как-то подвозила до дома моя секретарша. У Александровой забарахлил автомобиль, и она спрашивала коллег, кому в сторону Подольска. А вот это уже горячо. Мысленно подбадривал себя Серебряков, ожидая, когда Клюев наведёт справки у секретарши. Действительно, буквально через минуту голос Клюева зазвучал в трубке снова. Она довезла Жану до коттеджного посёлка Серебряные ключи. На территорию не въезжала. Александрова сказала, что доберется пешком. Мол, здесь совсем рядом. Отлично. Кирилл уже отводил трубку от уха, когда до него донеслась еще одна важная информация. Жанна подала заявление на расчет. Когда? Два дня тому назад. Попросила без отработки. Я, конечно, отпустил. Александрова к ценным сотрудникам не относилась.